Глава 4. Прошлое и настоящее. Энди. 14 лет назад. Старый дом на окраине 12-го уровня. Не самого ужасного по своим условиям для пирамиды. Бывают уровни и похуже. Например, место, где живёт тётя Летиция настоящий клоповник. Света совсем мало, дома жмутся друг к дружке, у людей практически нет работы и еды, а преступность процветает. Мне ещё повезло. Незадолго до моего рождения отец устроился на хорошую работу, и наша семья смогла вырваться из нищеты, переехав в Палыши. Тут и район поспокойнее, и есть различные блага цивилизации. Дороги, обычные магазины, фабрика по пошиву одежды, на которой в последнее время работает мама, чтобы как-то улучшить наш быт. Я понимаю, почему она приходит так поздно. Отца и вовсе почти никогда нет дома. Он постоянно на службе в местном отделе патруля. Но денег всё равно не хватает, ведь родителям нужно платить за моё обучение в школе уровня S2. Мне всего 10, и я ничем не могу помочь им. Разве что прибираюсь и готовлю, когда сделана домашняя задание. На работу можно устроиться лишь через 2 года, но мама категорически против того, чтобы я бросала школу. Она говорит, у меня есть все задатки, чтобы пробить себе место в жизни. Мне и правда легко даются некоторые предметы, такие как математика, физика или история, но я терпеть не могу неосперанта. на котором давно говорят все люди. Этот искусственный язык человечество изобрело ещё на Земле в эпоху, когда войны прекратились, а расы пришли к взаимопониманию. Но тогда началось перенаселение планеты, а в скорик открытым планетам галактики устремились тысячи кораблей с переселенцами. Не люблю я это творчество. Порой кажется, у меня совершенно нет фантазии. Я искренне не понимаю, почему многие люди восхищаются предметами искусства, картинами, скучной музыкой или скульптурами. Когда вокруг ничего такого давно нет. Однажды нас водили в музей земных репродукций, показывая творчество древних художников. А я лишь глазела в окно, разглядывая то, что творилось за прозрачной перегородкой пирамиды. Там как раз пролетал большой флайер, направляясь к границе периметра, и я мечтала о том, чтобы хоть раз оказаться снаружи, почувствовав свободу. Но туда нельзя попасть без особого разрешения. Мир фронтерры сплошная ловушка. И лишь здесь безопасно. Так все говорят, хотя мне не особо верится. Сегодня у меня выходной, и все дела по дому уже выполнены. Мама тоже взяла отгул, ведь отец получил повышение. Он вот-вот должен вернуться с работы, поэтому в случае мама решила устроить ему сюрприз. Испечь слоёный пирог с мясом, а на десерт сделать сладкий пудинг. Мы собираемся вместе так редко, что это действительно праздничный ужин. Инди, я забыла купить яичный порошок. Сбегаешь к Дори в лавку? вспоминает вдруг она. Хорошо, мама. Она открывает электронный кошелёк и тяжело вздыхает. Краем глаза я вижу, что на счету висит всего несколько кредитов. «Должно хватить. Через пару дней у меня зарплата, да и папа теперь будет получать больше». «У нас же ещё были деньги», — удивляюсь я. «Я вчера одолжила немного Летти, только папе не говори». Перекидывает сумму в мой ком, который вспыхивает при пополнении счёта. Я знаю, почему мама скрывает от отца, что помогает сестре. Папа постоянно ругается на мужа тётки, говорит, что тот бездельник и возится с металлоломом вместо того, чтобы найти нормальную работу. А тётя Ледица пашет за двоих в местной забегаловке фастфуда. Ну а это уже не моё дело. Выхожу из дома, стараясь не думать о проблемах своей семьи. Другой жизни я никогда не видела, хотя меня и распирает возмущение, почему мир вокруг так несправедлив. Возможно, всё потому, что мы заперты в пирамиде и совсем не осваиваем фронтёр, как делали наши предки после переселения сюда с земли Однажды планета, расположенная на самом краю галактики, словно сошла с ума. Небо почернело, даже люкс ненадолго померк. Потом начались толчки поверхности. Разразились страшные ураганы, уничтожившие города, что успели построить здесь поселенцы. А среди выживших, вынужденных прятаться в относительно спокойных местах, распространились вирусы и начались мутации. Землетрясения, вызывающие тайфуны, извержения вулканов и из сельвы До сих пор не позволяют создавать обычные города под открытым небом. Вместо трёх материков на фронтере теперь целых 12. Поэтому человечество вынуждено ютиться в пирамиде, на строительство которой были брошены все силы и средства. Она расположена в самом безопасном месте на магнитной подушке, что позволяет конструкции сохранять равновесие. Эту форму посчитали самой устойчивой. Строительство проводила корпорация Спектр, постепенно заманив всех в эту чёрную дыру. а вскоре власти и вовсе запретили выход наружу. Всё это нам рассказывали на уроках истории, но я не верю. Да и родители считают иначе, хоть и стараются не обсуждать корпорацию при мне. Мне и самой хочется знать, что на самом деле случилось, хотя большинство людей давно утратили желание что-либо изменить. Им и так неплохо. И не важно, что за полтора века с лишним мы деградировали при наличии всех современных технологий. Лавка Доры находится в здании через дорогу. Убеждаюсь в отсутствии машин и перебегаю улицу, не собираясь подниматься на мост. Залетаю в магазин, выкладывая просьбу мамы. Женщина неопределённого возраста с ярко-фиолетовыми волосами выдаёт необходимое. Смотрю на ценник и понимаю, что мне едва хватает. Забираю покупку и иду к дверям. Дора выходит вслед. «Энди, постой». Оборачиваюсь, а Дора, улыбаясь, протягивает мне леденец на палочке. «Держи, просто так». Благодарю, пряча сладость в карман куртки. Резкий звук сирены заставляет нас собрануться, а машины остановиться и съехать к обочине. По дороге со стороны тоннеля едет целый кортеж. Крутой мобиль с тонированными стёклами скользит над дорогой, рядом несколько скайтеров, за штурвалами которых находятся мужчины в чёрных комбинезонах и шлемах. Дальше ещё одна машина. Дора прячет меня за спиной и вздрагивает. Кортеж останавливается неподалёку, и из первого мобиля выходит высокий темно-волосый мужчина, лицо которого я сразу узнаю. Неприкосновенный вместе со своей охраной. Кристиан Торн. Интересно, что он делает в этом секторе уровня. Я впервые вижу главу спектра так близко. Обычно он сюда вообще не заглядывает. Для таких, как он, есть уровни покруче. Неприкосновенный указывает охранникам на здание по соседству. Те, как послушные псы, бросаются в подъезд, и я слышу оттуда какие-то крики. А сам Торн в это время брезгливо осматривает улицу. будто боится прикоснуться к чему бы то ни было своими руками, на которых надеты чёрные перчатки. "Идём отсюда". Тянет меня за куртку Дора, пока тот отворачивается. Я успеваю бросить взгляд на неприкосновенного, а затем вдруг вижу, что с другой стороны улицы идёт отец. Похоже, он устал после смены, потому как совершенно не смотрит на улицу. Одновременно с этим с противоположной стороны прямо по дороге катятся три огромных серебристых шара. Открывая от удивления рот, когда эти шары останавливаются, быстро трансформируясь в высоких роботов. Их лица с искусственными глазами, похожими на изображения идолов на тех картинах, что я видела в музее, такие же холодные и безразличные. Люди в чёрном вываливают из дома какого-то человека. Тот сопротивляется и даже успевает ударить одного из граммил, но его всё равно затаскивают в машину. Из домов выглядывают люди, они явно удивлены происходящим. Прохожие жмутся к стенам. Трансформеры разворачиваются, и механические руки превращаются в оружие. Ахаю, когда раздаётся первый выстрел, направленный в здание, откуда только что вытащили парня. Я вырываюсь, бросаясь к отцу, тот замечает меня и громко кричит, чтобы я уходила. Гремят выстрелы, буквально разворачивая дома, из которых летят стёкла. Я падаю на дорожное покрытие и с ужасом понимаю, что Дора уже мертва. Вокруг неё расплывается лужа крови. Поднимаю голову, едва не оглохнув от последующего залпа. И вижу, что папа тоже не шевелится. Пытаясь побороть ужас, охвативший разум, ползу в магазин, стараясь слиться с асфальтом. Люди, которые находились в этот момент на дороге, уже мертвы. А над ними, скрестив руки на груди, возвышается неприкосновенный. Преподнимаясь, выглядывая наружу. В этот момент меня сбивает с ног какой-то парень, заваливая за стойку продавца. Ложись! Он накрывает меня своим телом, а над нами пролетает огненный шар, врезаясь в соседнюю стену и взрываясь. От грохата больно в ушах, и я едва соображаю, что происходит. Половина комнаты в один миг превращается в развалины. "Бежим отсюда", командует он. "Иначе они нас убьют. Дальше есть лестница наверх". "Я не смогу", шепчу испуганно, вставая на ноги. Парень ругается вслух, потом подхватывает меня на руки и выбегает в соседнее помещение. Смотрю на своего спасителя широко распахнутыми глазами. Я неоднократно видела его и раньше, он уже несколько месяцев живёт в нашем квартале. И Кажется, именно этого человека тащили перед тем в машину. Уж не знаю, как ему удалось сбежать от охраны неприкосновенного. Мы выбираемся по металлической лестнице на крышу здания, что уже трещит по швам. Прячемся за вентиляцией. Сверху отлично видны последствия разрушений, которые уже нанесли и продолжают наносить чистильщики. Именно так называют в народе смертоносных трансформаторов. Пахнет дымом, а рядом начинается пожар. Мама, хрипло выдыхаю я. Наш дом тоже сильно пострадал. Даже не представляю, как можно остаться в живых после такого обстрела. На улице лежат люди, но мне нет дела до остальных, кроме родителей. Я вырываюсь, собираясь крикнуть, чтобы меня отпустили к маме, но мой спаситель закрывает мне рот шершавой рукой. Не ори, малявка, тебе туда нельзя. Убьют, как и остальных, поняла. Внимательно смотрит на меня зелёными глазами, в которых вспыхивают огненные искорки. Повторяет вопрос: Я, наконец-то, прихожу в себя и киваю. Только тогда он убирает ладонь. То-то же. Веди себя смирно. Ты всё равно ему же ничем не поможешь. Он дожидается, пока чистильщики продвинутся дальше, а затем ползёт вдоль вент-канала. Я вместе с ним. Стараюсь не оглядываться. Парень прикрывает меня, заодно оценивает обстановку, говорит, когда остановиться. Мы добираемся до края крыши, спрыгиваем на пристройку, а оттуда на площадку в соседнем секторе. Здесь уже нет жилых домов, только склады и ангары. Не отставай, рявкает он, выглядывает за угол, а потом машет рукой, чтобы я следовала за ним. Я никогда не бывала здесь, хоть и живу поблизости, а вот мой спутник, похоже, знает местность. Прячась за гаражами, мы продвигаемся к воротам. Дальше есть улица, где ездят рейсовые гравы. Оттуда можно добраться до центра. Кажется, спасение уже близко. Мы не успеваем добежать всего сотню ярдов, когда перед нами выкатывается шарик. быстро трансформируясь в робота. С другой стороны ещё один. Я переглядываюсь с парнем, он поднимает меня на руки, и я прижимаюсь, чтобы почувствовать хоть какую-то защиту. «Это конец», — шепчу обречённо. «Нет, я отвлеку их, а ты сматывайся», — взглядом указывает на ворота. «Там они тебя уже не тронут». Хочется верить, но как-то не выходит. От вида чистильщиков по коже ползут ледяные мурашки. В нас стреляют синим лучом, и я ору во весь голос. Но луч оказывается не смертельным. Достигнув нас, он окутывает энергетическим облаком, в котором все движения замедляются. Не знаю, что происходит. На какое-то мгновение я теряюсь. Страх отступает, а ему на смену приходит решительность и ярость. Я совершенно ничего не понимаю. Сознание словно выворачивается наизнанку. Трансформеры молчаливо движутся к нам, сотрясая покрытие дороги тяжелой поступью. Парень с трудом преодолевая сопротивление поля, ставит меня на ноги, после чего достаёт из кармана небольшой шарик. Бросает его. Вспышка на мико слепляет, но я понимаю, что энергетическое поле пропало, а моим рукам и ногам вернулась подвижность. Получится уйти кому-то одному. Выдыхает он, а потом цепляет меня на куртку какую-то светящуюся прищепку. Эта штука не даст им тебя увидеть. Беги же, толкает меня в спину, а сам бросается в другую сторону. Я и бегу. Проскальзываю между мощными ногами чистильщика, делаю кувырок и снова поднимаюсь, продолжив движение. Я не хочу умирать. Не хочу, чтобы со мной случилось то же, что и с теми, кому не повезло оказаться свидетелем визита неприкосновенного. Уже у ворот оглядываюсь и с отчаянием понимаю, что моего спасителя поймали. Один из трансформеров держит его впереди себя и уносит в противоположном направлении, а тот даже не дёргается, словно уже в отключке. Хочется помочь ему, как он помог мне. Но я, к сожалению, бессильна. Я ведь даже имени его не узнала, чтобы отблагодарить. Хотя, вряд ли его оставят в живых. А ещё у меня больше нет мамы и папы. Хочется плакать, но я не могу, не выходит. Будто все слёзы одномоментно закончились, хотя я порой бывала той ещё плаксой. Не знаю, как жить дальше, но я справлюсь. И выжву на зло этим тварям, ведь ради меня только что пожертвовал жизнью совершенно незнакомый человек. настоящее время. Открыв глаза, я нервно сглотнула. События, которые чуть потерялись в памяти, вновь отчётливо напомнили о себе яркими картинками. Конечно, в то время я мыслила более простыми категориями, а нынешний разум интерпретировал всё по-взрослому. Но суть от этого не менялась. Я уже тогда понимала, что в пирамиде жизни не сахар, а ещё часто слышала разговоры родителей. В тот ужасный день меня спасло лишь чудо. Это чудо сегодня вновь предстало передо мной в лице Алекса Торна, сына неприкосновенного, который всё и устроил. И Алекс тоже один из них, неприкосновенных. Но далеко не факт, что парень из воспоминаний и Алекс Торн один и тот же человек. А вот то, что глава корпорации обратил на меня внимание, настоящая проблема. Надо бы смытаваться, пока ничего не случилось. Но я не представляла, как объяснить Олле, чего я так испугалась. Если он узнает, что когда-то один торн спас меня от другого торна, в жизни не поверит. Я и сама не могу поверить в такое удивительное совпадение. Это же звучит глупо. Решив больше не тянуть, я поднялась, захватила свой браслет, а затем открыла лёгким касанием руки шкаф, где и правда нашлись мои вещички. Натянув куртку, осторожно выглянула за дверь. Доктора находились в другом кабинете, оттуда раздавались голоса. Ходить тихо я умела, когда это требовалось. Мне не составило большого труда затаиться, дождаться, пока все отвернутся, а потом прошмыгнуть за дверь. Дальше обнаружилась ещё одна дверь, где потребовался пароль. Но и тут повезло. Как раз в этот момент её открыли с другой стороны. В помещение вошла девушка в бирюзовом облегающем костюме, поверх которого был наброшен халат. И я, пока она не опомнилась, выскочила наружу, искренне надеясь, что она не позовёт охрану. Буквально через минуту я попала в просторный холл, наполненный людьми. На меня не обращали никакого внимания, и я переведя дух, направилась к лифту. Сбежала, и славно. Если что, потом придумаю отговорку. Итак, кадровая служба. Мне давно пора было вернуться. Я вышла на первом попавшемся этаже и начала разбираться, как попасть в нужное место. Я пришла, выдохнула, как только добралась до знакомого кабинета. Что-то вы слишком долго шли от отдела безопасности. Я уже собралась звонить, недовольно заметила женщина, похожая на киборга. Вам ведь ещё нужно зайти к господину Вейну, получить спецодежду и пройти инструктаж. Успею, ответила без всякой уверенности. До конца рабочего дня ещё 3 часа. Тогда оставьте свои отпечатки здесь и здесь, ткнула она в меня очередной документ. Вам нужно спуститься на минус второй этаж, там ходит спецкар, который через тоннель доставят вас на место. Поскольку документы сотрудница отправила в Эно по электронке, мне здесь больше нечего было делать. Я побрела к лифту, всё ещё раздумывая над перепётиями судьбы, когда передо мной вдруг вырос массивный силуэт. Я подняла глаза и обалдела. Это же тот охранник, Ринкгард. Прохожие старательно обходили его стороной, не желая связываться с рыжим громилой. "Мисс Леван, содержитесь", хмыкнул он. "А в чём собственно дело?" скинула я голову. Безопасник кивком указал за мою спину, и я медленно повернулась, уже догадываясь, кого сейчас увижу. Там, скрестив руки на груди, стоял Алекс Торн. Его выжидательная поза не предвещала ничего хорошего. Тёмный костюм подчёркивал мрачное выражение лица. Да и в целом он не выглядел слишком довольным. До меня донеслись отголоски его нетерпения и любопытства. Стоило догадаться, что он не оставит меня в покое. Но бежать некуда. Эти двое уже зажали меня с двух сторон, словно хищники, что выследили жертву. Куда же вы ушли? Я хотел с вами пообщаться, извитильно произнёс он. Простите, я не понимаю, что случилось, мычала я. Поговорим без свидетелей, проигнорировал он мои слова. Я узнавала голос. Он откликался призраками прошлого, но теперь в нём звучали металлические нотки. Алекс Торн не спрашивал, он приказывал, и я чувствовала это не только по тону. Но на меня телепатическая команда никак не подействовала, что сильно удивило главу корпорации. Мне нужно срочно попасть в третий блок производственного сектора. Я и так уже опаздываю. Возмутилась, пытаясь отвертеться от общения. Кем бы этот Алекс ни являлся, связываться с неприкосновенным себе дороже. Прекрасно, я как раз туда и направляюсь. Ухмыльнулся он, а затем указал в сторону перехода. А вдруг он всё же узнал меня и хочет рассказать, что на самом деле происходит? Отголоски его эмоций в моей голове совершенно ничего не означают, но чёрт побери, таких совпадений не бывает. Я не сразу поняла, что мы попали на открытую площадку наподобие лоджии, а потом увидела, как на неё опускается небольшой флаер. Неприкосновенный махнул рукой, приглашая в салон, и я уселась на удобное сиденье, продолжая незаметно разглядывать главу корпорации. Я не назвала бы этого Алекса исключительным красавцем, но внешность его безусловно была по-мужски привлекательной. Имелось в нём что-то такое, настораживающее и притягательное одновременно. Даже не знаю, какие именно чувства он во мне вызывал, но я невольно сравнивала его с персонажем из воспоминаний. Однако, кроме внешнего сходства, не находила ничего общего. Торн сразу уселся с другой стороны салона и опустил голосовой командой перегородку, которая отгородила нас от пилота. Мы плавно взлетели. Ты ведь знаешь, кто я? Он перешёл на ты так внезапно, что я слегка вздрогнула. Глава «Спектра» Алекс Сторм, как я понимаю, вас сегодня показывали по визору, заставила себя улыбнуться, стараясь не думать о плохом. Похоже, ответ его вполне устроил. Почему ушла из медблока, ничего не сообщив? О, он уже в курсе. Похоже, за мной и правда следили. Надо было завершить вопрос с трудоустройством. Разве я что-то нарушила? Осторожно спросила я. Нет, — хмыкнул он. Я рад, что с тобой всё нормально. Можно подумать, переживал. Ага, ага, так я и поверила. Я интересовала его по какой-то другой причине. Я ничего не ответила, лишь уставилась в окно, разсматривая корпорацию с высоты полёта. Зрелище было поистине завораживающее, но при этом меня так и тянуло вновь взглянуть на Алекса Торна. А мы случайно раньше не встречались? Всё же решилась спросить я. Хм, я бы запомнил. Да и где это по-твоему могло произойти? Раздался ехидный смешок. Не знаю. «Может, когда-то давно в другом месте?» Тем же тоном ответила я. «Исключено», — отрезал он. «Ну ладно, не встречались, так не встречались», — пожалая я плечами. «Возможно, я действительно ошиблась, и это разные люди. Мы с ним из противоположных миров. Он богатый, самоуверенный и, похоже, чрезмерно нахальный. А я простая девушка из нижнего сектора, которой посчастливилось попасть на работу, по крайней мере, именно так должно выглядеть со стороны». в обычных шмотках, почти не накрашенные, без какой-либо изюминки. Потому в голове и не укладывается, что Алекс Торн когда-то мог жить со мной на одном уровне. Да и по годам всё не слишком сходилось. С того дня прошло 14 лет. Тому парню сейчас должно быть под 40. А новый глава корпорации выглядит моложе. Хотя кто знает, какие отношения между неприкосновенными. Да и живут они гораздо дольше простых людей. «Что я чувствую?» — ошарашил он меня вопросом, прервав размышления. «В смысле?» «В прямом. Мне показалось, или у тебя есть дар? Кем были твои родители?» Его вопрос вызвал приступ негодования и ненависти. «Они давно погибли, господин Торн», — процедила я. «Меньше всего хотелось обсуждать больную тему с сыном того, по чьей вине это случилось. Мои родители были самыми обычными людьми, которые не сделали ничего дурного. Зачем вы меня о них спрашиваете?» «Потому что ты необычная девушка». И ещё ты не ответила на мой вопрос. Что я чувствую? Кворх по его побрал. Чего он добивается? Вам ведь виднее. Да и какая у меня должна быть разница, скажите. Я оказалась права. Он догадался, что я воспринимаю все его эмоции. Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос. Похоже, твои родители забыли главное научить тебя хорошим манерам. С моими манерами всё в порядке. Просто вопросы вы задаёте странные. Он что, специально меня провоцирует? Буду молчать, ни в чём не признаюсь. Может, тогда он наконец-то отвяжется. Не слишком ли ты смелая, чтобы так отвечать, Андрея? Он разозлился, и я, соответственно, тоже, подхватив его эмоцию. Потому что я не понимаю, чего вы от меня хотите, воскликнула я и сразу почувствовала, как накрывает паника, перемешиваясь с его гневом. Ну ладно, может, мне действительно показалось, пожал он плечами. От его слов меня слегка отпустило. Тем более мы уже прибыли на место. Летающая машина опускалась на просторную парковку перед большим производственным корпусом. Жаль, из-за допроса Торна я не успела толком разглядеть территорию корпорации. Ну да ладно. Было приятно с вами пообщаться, господин Торн. А теперь мне пора. С сарказмом ответила я, а потом выскочила из флайера так, словно за мной гнались самые жуткие кворхи планеты. Отдаляясь от мужчины, я всё ещё ощущала его негодование, но с увеличением расстояния оно постепенно стихло. Мне даже не надо было оборачиваться, чтобы посмотреть на его реакцию. Пугало другое. Поддавшись чужим чувствам, я слишком вызывающе разговаривала с главой корпорации, и это могло мне вылететь боком. Неприкосновенные не прощают вольностей. Когда-то крестьянин Торн не пощадил даже свидетелей. А яблоко от яблони недалеко падает. Так говорил герой одной из прочитанных мною книг, которую когда-то давал мне отец.